Глава 7 Я с кривой улыбкой оглядел мнущихся передо мной солдат. Своих солдат. Не так, конечно, я представлял себе все это в детстве. Стоя за спиной отца, не так. Но кто сказал, будто то, что происходит сейчас, хуже? Не такое красивое. Зато вместо тесного крохотного храма замка Денуда над нами возвышается свод огромного леса. Леса? Каких не найти на севере? Не такое многочисленное. Зато я точно уверен, уж если что случится, то мои солдаты не дрогнут, как могут дрогнуть недавние крестьяне. Проверено уже не раз. Не такое торжественное. Вот с этим поделать я ничего не могу. Не дорос еще до того, чтобы для церемонии посвящения в младшие воины использовать переносной алтарь, стоящий в центре нашего лагеря тем более переносной алтарь чужого дома. Улыбка моя стала лишь шире. Зато никто еще из солдат, ни моего дома, ни любого другого, не может похвастаться, что принимать младшие воины будет человек, в жилах которого плещется и хор безымянного, а на посвящение он говорил с предком о мании. И не будет хвастаться, потому что я ему об этом не скажу. Еще не хватало. Моя церемония посвящения была не такой, как представляла матушка и я сам, но не скажу, что она была хуже. Пусть и сотни людей на ней видели то, что легко можно назвать позором, наследник дома, который когда-то был великим, получил всего лишь четыре дара. Зато получил благословение предка, что бы оно ни значило. Не будет она такой, какой должна была бы быть у моих людей. Интересное совпадение. Они словно верно следуют за мной по тропе судьбы. С трудом согнав кривую улыбку с лица, я сдернул с лежащих на траве мечей плащ и постарался внушительно рявкнуть, подражая голосу отца. «На колени, солдаты! Склонитесь перед первыми своими настоящими мечами!» На губах Кодика мелькнула улыбка, но большего он себе не позволил, опустился на колени вместе со всеми остальными. «Ну да». Я участвовал в подобном лишь трижды. Раз сам, в кузне, получая свой меч, да два раза стоя за спиной отца в замке Дануда. Не так уж и часто отец набирал новых солдат в отряд. Кто знает, сколько раз Кодик участвовал в подобном, когда служил своему прошлому дому или бродил по дорогам, и не был в осколках. И сколько у него уже было этих мечей, первых и не очень. И что? Что это меняет? Для меня, здесь и сейчас. Ничего. Это моя судьба, моя жизнь, мои победы и свершения. Сейчас малое и мало кому интересны, насколько сколько мне лет? Уверен, у меня все впереди. Как и у моего дома. Особенно если вспомнить, что мне еще Аманию искать, великого предка. Голос мой звучал глухо, но не дрожал и не срывался. Не хватало еще. Я, наследник малого дома Денуда, вручаю вам, солдатам своего дома, свои первые дары. Сталь, которой вы сможете защитить меня, своего владетеля, и дом, который принял вас под свою сень. Сталь, которой вы сможете вославить хранителей и наше королевство Скера в эти трудные времена. И дом, который поведет вас за собой и примет на себя заботу о вас. Мои немногочисленные, но уже много чего видавшие за свою службу солдаты молчали, глядели на меня, думали о чем-то своем и ждали продолжения. Я перевел взгляд на Крайнего Левого. «Кодик!» Он кивнул. «Я, господин!» Я протянул ему первый из мечей, красноватой стали. «Пусть хранители обратят на тебя внимание, солдат, ведь ты достоин называться старшим воином нашего дома». Кодик крепко ухватил меч, перехватывая его двумя руками за рукояти клинок, а через мгновение прикоснулся к его стали губами. Я довольно кивнул и перевел взгляд дальше по строю колено преклоненных солдат. «Эрий!» Наглый поднял взгляд с мечей на меня и хрипло ответил. «Я, господин!» Меч, который я ему протягивал, не мог похвастаться красной сталью, но был в несколько раз лучше того, что висел у него на поясе раньше. Таким мечом можно даже отбивать летящее в тебя первое изумение пути меча. Пусть хранители обратят на тебя внимание, солдат, ведь ты достоин называться младшим воином нашего дома». Наглый принял меч, мгновение колебался, косясь на Кодика, а затем коснулся губами стали. «Замир!» «Дестим!» «Химар!» Поваренок впился в меня взглядом, глаза его едва ли не горели. «И я не подвел его ожиданий. Ведь ты достоин называться младшим воином нашего дома». Поваренок вцепился в меч дрожащими руками. «Не знаю даже, с чего уж на него это так подействовало, но смущать его взглядом я не стал. Шагнул правей к последнему своему человеку. И впервые не назвал имени. Голубоглазый!» Он твердо ответил, не отводя глаз. «Я, господин!» «А тебя я, наследник малого дома Денуда», принимаю в солдаты дома и даю тебе шанс проявить себя. Только от тебя, твоего старания и твоего желания зависит, сумеешь ли ты хотя бы шагнуть на путь меча, следуя моим советам и наставлениям». Голубоглазый принял свой меч, лучший из мечей, который был до этого дня у моих людей, и серьезно кивнул. «Благодарю, господин. Я двужильный и упорный. Справлюсь». Я не ответил, лишь улыбнулся ему и шагнул обратно вдоль строя колено преклоненных воинов, передавая каждому небольшой кошель. «Обещанная плата за службу. Пока за два месяца». Повел рукой. «Поднимайтесь, воины дома Денуда. Нас ждет алтарь». Хотя, скорее, нас ждет очередь из желающих к нему попасть. И мне пришлось воспользоваться помощью Глебола и жетона на его поясе, чтобы получить возможность один раз провести сразу шесть человек на клятву. Шагая впереди своих солдат, я все равно слышал за спиной все их разговоры. У идущего по пути меча обостряются все чувства, хотя никто не записывает это в дары хранителей, пропуская как само собой разумеющиеся. Кодик негромко хвалил Голубоглазого. Рвение — это хорошо. Я же тебя и буду гонять по слову господина, поэтому не могу не радоваться твоему настрою. Наглый, который носил имя Эри, буркнул. Да только одного настроя маловато. Если в крови совсем пусто, то никогда выше младшего воина не поднимешься. А ты, небось, на Гайкуджу самое меньшее нацелился? Голубоглазый не смутился. Было бы неплохо. Но насчет и хора я не сильно переживаю. О как! Думаешь, глаз будет достаточно? Вы же помните, как меня нашли? Ну, что мы прятались в подполе? Ходик хмыкнул. — Еще вроде не старик, да и по голове меня били не так часто. Это же мама всех предупредила. Она всегда беду чуяла, ее голоса предупреждали. Изба там вспыхнет, волки на окраину вышли. Голос голубоглазовый задрожал. Вот что, риольцы пришли, а они ей тоже шепнули. — Потому не думаю, что с их хором у меня совсем уж пусто. Кодик изумленно заметил. — ты о таких голосах никогда и не слышал. Я охмыкнул себе под нос. «Я тоже. А было бы неплохо, если бы, например, третий или четвертый ребенок в семье владетеля имел подобный дар. Не нужно беспокоиться о контрабандистах, что выберут себе самую темную ночь, или о разбойниках, что решили поживиться на землях дома». «И как, ты тоже слышишь эти голоса?» «Не. Ну, так мама тоже только после 16 начала их слышать. И долгие годы ничего в их хрипах разобрать не могла». А вот здесь я споткнулся. «Хрипы? Хрипы, безымянный, забери всех моих теней!» Обернувшись на миг, я скользнул взглядом по голубоглазому. «Может ли быть так, что в его крови тоже есть техор безымянного, и одного из уничтоженных домов королевства Валио?» «Если это так, то просто замечательно, что он еще мелкий по возрасту, и что я не назвал его младшим воином дома». Рановато ему приближаться к алтарю. И тем более делать это там, где полно чужих глаз. А вот когда мы доберемся до дома... Пожалуй, в храм алтарю-хранителя я схожу с ним только вдвоем. На всякий случай. Учелон в раздражении щелкнул пальцами по листу указа раз, затем другой. Лист пергамента, крепко удерживаемый учелоном, расправленный весом печати, крепившийся к его нижнему краю, глухо хлопал при каждом ударе, грозясь порваться. Но учлу на это ничуть не заботило. «Что безымянно их побери, все это значит?» «Какой самодовольный петух все это написал!» Старый слуга поспешил вмешаться. «Господин, господин, тише! Смирите свою горячность! Это же указ подписью короля!» «Эй!» — отмахнулся Учлун. «А то ты не знаешь, как это все устроено!» Откуда у короля столько времени, чтобы лично вникать в каждый вопрос? Тем более тогда, когда реольцы штурмуют Фулгуран и рудники Вистоса. Он просто подписывает то, что подносят ему доверенные люди, а здесь, кроме тебя, никого нет. Но что мне интересно, так это то, что за безумие?» Учлун замолчал. Старик-слуга вздохнул с облегчением, радуясь, что молодой господин наконец-то услышал голос разума. Но не тут-то было. «Учлун?» Стремительно развернулся, в три шага добрался до стола, где каменные дощечки расправили карту скера, склонился над ней, ухватил кисть, нанося отметки и то и дело сверяясь с указом. Хмыкнув, выпрямился и самодовольно заявил. «Ловко придумано! А еще более ловко все скрыто, но я все понял. Безумию здесь нет места. Теперь мне интересно, сколько же эти дома заплатили песцу? И когда они успели?» Воистину, прав был отец, когда повторял, что самое главное — заметить шанс и суметь им воспользоваться. Старый слуга тоже шагнул к столу, вглядываясь в извилистую линию, которую проложил его господин. И в границе земель, которую она пересекала. Осторожно поинтересовался. — Что это, господин? — Это путь, которым я должен гнать наглых револьцев в ловушку. — Видишь? он ткнул пальцем в зиарма. Эти безумцы решили напасть на сердце Скера, пока короли, лучшие дары нашего королевства, сражаются под стенами Фулгурана. А я должен постепенно оттеснять их в глубину королевских земель, гряди ожерелье, становясь перед ним заслоном в нужных местах и в нужный момент. Звучит разумно, господин. Старый слуга кивнул, но осторожно добавил. Ведь мы до сих пор не знаем, сколько риольцев нам противостоит. Возможно, наш отряд не так силен, чтобы дать им большой бой. Но король поручил вам сложную задачу, господин, будьте осторожней. Если уж реольцы собираются напасть на Зиарма, то как бы они ни снесли наш заслон, даже не заметив. Учлон кивнул. Да, я тоже об этом подумал. Поэтому сначала двину на перерез тех, от кого меньше всего толка. Проверю, что там у риольцев. Но ты забыл спросить, чем же я был так доволен? Старик-слуга заулыбался, послушно и заучено склонился. «Молодой господин, так что же за шанс вы увидели своим острым умом?» «Ха!» Учлон выпрямился, завел руки за спину, складывая их там и выпячивая грудь. «Я вижу, что кое-кто немало заплатил кому-то среди людей короля, чтобы оградить свои земли от будущего разорения. И заплатил еще больше, чтобы направить реольцев на земли соседей». Улыбка пропала с губ старого слуги. «Молодой господин, я счастлив, что остротой ума вы пошли в господина, но как бы гнев обиженных домов не упал на вас?» Учлон отмахнулся. «Во-первых, у меня приказ короля с его подписью и печатью. Я лишь выполняю его волю. А во-вторых, даже я с трудом понял эту хитрость. Так заковыристо все изложено и так запутано череда действий. Куда уж разобраться тем, кто не читал этого приказа, не глядел при этом на карту, а главное, не читал между строк. «Что мне не нравится, так это то, что я должен привести добычу кому-то другому, а не взять ее самому. Но что, если добыча совершенно случайно, конечно, решит раз и навсегда покончить с надоедливым загонщиком?» «Я скажу, что главное в этой задумке, чтобы у добычи ничего не вышло». Учлон кивнул. «Поэтому я сначала проверю, как много зубов у добычи. И если она не сумеет сожрать даже самых никчемных, то мы еще поглядим, кому достанется слава спасителя Зиарма. В конце концов, у нашего дома впереди найдутся союзники, которым тоже нужна слава и награда от короля. «Правее, правее забирай!» На миг я обернулся на крик Кодика. «Вот же олухи!» Они и впрямь не только отстали от нас с ним, но и ушли левее чем нужно. Еще немного и выйдут за границы ауры великого паладина М. Но... Я дернулся, пытаясь пронзить взглядом деревья справа от себя. Я-то точно бегу точно там, где и было приказано. Но с меня только что соскользнуло то необычное теплое ощущение, которое отличает ауру высоких и даров. Мне, возвышенному мечнику, без нужды защиты от стрел, но моим-то людям есть нужда. Господин, я и без подсказки увидел, что будто дожидаясь этого момента, убегающие по склону реольцы остановились и вскинули луки. Что бы их безымянный сожрал? Набегуя, заставил жар души разлиться по телу и влиться сначала в руки, а затем и в меч. Взмах! С меча срывается огромное полупрозрачное полотнище которая не долетает до реольцев добрых 20 шагов и бессильно, вспоров землю, исчезает. Слишком далеко. Это не заставило наглых реольцев даже остановиться или отшатнуться. Они заучено выхватили стрелы, еще немного и натянут тетивы, достаточно поднимут луки, и моих людей засыпят стрелами. От бессилия я зарычал, «Чтобы вы сдохли!» Глубящийся в теле жар души вдруг замер на миг, И опал, разом потеряв силу и из меня что-то рванулось вперед, едва заметной глазу темной волной. Она с бешеной скоростью пронеслась, оставшееся между мной и реольцами расстояние, не исчезла, не растворилась, переступив предел, а ударила в реольцев, обтекая их и обволакивая. И они дрогнули. Кто шагнул назад, кто вздрогнул, кто опустил лук, кто раньше времени дернул тетиву. Стрелы ударили мимо и в разнобой, и смертоносного ливня превращаясь в досадную неприятность. А тридцать шагов северной тропы все так же продолжали нести меня вперед. Из-за спин лучников с руганью выскочила фигура в шелке. «Собрались! Собрались, сущие дети!» Он что, ничего не заметил? Удар сердца, и я снова повторяю свой взмах клинком. Бесформенное полотнище умения меча на этот раз долетает до риольцев, но снова не врубается в их тела, и его встречает удар их и дара. Я делаю последний шаг и замираю. Между мной и им 10 шагов. У него светлые волосы, ярко горящий голубым узор на щеке. На миг я вспоминаю слова Кодика. Попробуй угадай силу стоящего напротив. Но отбрасываю их в сторону. Что мне до его силы? Пусть даже он великий паладин меча, я ведь здесь не один. Усмешка даже не успела вылезти на мои губы, как я похолодел. У меня что, памяти нет? Ведь аура наставника визира, который должен преследовать Реольцев справа, исчезла. Тут же тренькают тетивы. Стрелы, вместо того, чтобы вонзиться в меня, огибают со всех сторон, словно испуганные бараны злую пастушью собаку а один из лучников и вовсе валится на спину со стрелой в горле. Тощий. Это стрела тощего, который бежит за мной. А значит, Идар напротив меня точно невеликий великий паладин меча. Мысль промелькнула где-то на задворках разума. Тело действовало само. Жар души клубился в теле, вливаясь в ноги, руки и клинок. В сторону Риольца метнулись десятки призрачных мечей. Первое умение — дождь клинков. Но каждый из них встретил на своем пути голубую каплю. Встретил и бесследно исчез. Айдар снова повел клинком. Я отлично угадывал движение. Меч утреннего дождя. Один из стилей королевства Реола, который отец мне не раз показывал. Между нами возникла завеса. Стена клинков. Только в исполнении Реольца она выглядела настоящей стеной из светящихся капель дождя. Она надежно перекрыла мне путь на десять шагов в обе стороны, а за ее защиты лучники снова вскидывали луки, поднимая жало стрел к небу и собираясь ударить мне за спину, по моим людям. Я ударил по стене клинков раз другой, но призрачные мечи бессильно разбивались о сплошную завесу капель чужого умения. В бессилии я зарычал, и вновь из меня рванулась темная волна. Промчалась с десять шагов до Идара, даже не заметив его стены клинков, и ударила по лучникам, пройдя сквозь них. Они снова отшатнулись, посылая стрелы куда угодно, кроме моих людей. А я уже бежал вперед. Прямо в завесу из капель. Взмах мечом, в который я вложил весь жар души, который только мог собрать. Огромный призрачный образ меча рассек, наконец, завесу, обрушился на Риольца. Он встретил его ударом стали, разрушая и рассеивая. Но я уже подобрался вплотную. Слева, справа, раздвоить меч, обрушить на врага дождь клинков, не давая ему времени на высокие умения меча. Он ответил тем же. Мы кружились друг напротив друга в сиянии призрачных мечей и голубеющих капель. Сметали их своими клинками и телами. Сплетали в схватке мечи, высекая искры. Я чередовал дождь и простые грубые выплески жара души и отчетливо ощущал, как с каждым взмахом меча, с каждым ударом сердца у меня все больше и больше жара души получается вложить именно в простой и незамысловатый удар. Риолиц начал пятиться, начал юлить, пытаясь ускользнуть от ударов моего меча, а не встретить его в сполох своей сталью. А затем он ошибся, и я вбил ему в сердце меч. Один удар, один всплеск жара души, и половина груди у него исчезла, обращенная в ничто вместе с его сердцем. Мгновенье он еще стоял, глядел на меня, а затем завалился назад. Я же сначала замер над его телом, глядя на покрытую льдом жуткую рану, а затем поднял взгляд на лучников. Они попятились, но взмах моего меча и десятки призрачных мечей дождя клинков заставили их рухнуть изломанными фигурами. За спиной раздался полное уважение голос Кодика. «Господин, позвольте поздравить вас. Это был очень сильный враг. Он был способен даже проявить в полной мере суть первого умения меча». Я кивнул, не оборачиваясь. «Похоже, что и Кодик не видел ничего странного. Пусть так остается и дальше». Вытянув меч, поправил шелка убитого, прикрывая его страшную рану от чужих глаз, и согласился. «Да, я заметил. Что у тебя?» «Все отлично, господин. Вы не зря их гоняли, заставляя отбивать стрелы тощего. Да и новые доспехи и щиты не подвели. Никого даже не ранило». «Отлично». И снова я даже не обернулся. «Сейчас меня больше интересовал стремительно тающий лед на краях раны этого Идара. И размер раны...» Я, конечно, не раз слышал рассказы о великих героях, которые одним ударом могли уничтожить огромный валун, заваливший тропу. Но где те великие герои, а где я? Впрочем, то, что я вижу перед собой, лишь означает, что я все же буду достоин своего отца, клинка ледяной стужи. Самое малое достоин. Нужно лишь стараться. Но было кое-что что интересовало меня даже больше почти исчезнувшего льда на Эйдаре Реольца. Это та темная пелена, что вырвалась из меня. Что это, будь я проклят? Поймав себя на этом желании, я невольно хмыкнул. Глупость. Я ведь и так проклят. Сначала слабостью крови, затем кровью Аскурида. Или сначала кровью безымянного, а затем слабостью. Или же талантом, как говорила матушка. Неважно. Понять бы, что это такое пока мне кажется, что ничего хорошего. Очень уж мне не понравился темный оттенок пелены, учитывая, что безымянно это как раз тени, тени, что приходят ко мне. Лед растаял, прикрывавший рану шелкодеяния мертвеца мгновенно промок от крови, и я, отбросив мысли, махнул рукой Кодику. «Обыщите тела!» Сам тоже наклонился к дару. Мне еще долг Фату отдавать. Удачно, что я ударил выше пояса, Кошель с правой стороны цел, и даже кровь, которая начала течь из раны, еще не добралась до него. Потянул завязки, высыпал на ладонь содержимое. Серебро и немного золота. Не густо. Что с его мечом? Во время схватки мне было не до этого. Но сейчас я оценил сталь. Хороший меч. Швырнул его кодику. Он перехватил его за рукоять, вытянул вперед руку, указывая кончиком лезвия на лесок, Куда сбежали реольцы, которых мы гнали от разграбленной деревни? Покачал головой. Нет, господин, не мое. Я предпочту тот, что вы мне купили. Может, наглому отдать? Я буркнул. Обойдется. Мы его продадим. Кодик опустил меч переспросил Продадим наглого, господин. От этих слов наглый, что ворочил тело в пяти шагах, вскинулся и вытаращился на меня. Я скривился от неудачной шутки Кодика. «Меч. Меч продадим. И доспехи. Хорошие у них там доспехи, наглый». Наглый сплюнул себе под ноги и процедил. «Были хорошие. До того, господин, как вы их того, в решето». «Значит, луки соберите. Что там еще у них есть?» Я раздраженно переспросил наглого. «Я что, должен тебя учить, что можно взять трофеем?» «Нет, господин, нас не надо учить. Я все им объясню». Улыбка исчезла с лица кодика. Он кивнул мне. Вы молодец, господин. Не всякий идар об этом думает после боя. Я лишь отвернулся. Не всякий идар на пустом месте зарабатывает долг в слезу омании. Откуда-то слева раздался рев глебола. Ко мне, кузня! Ко мне! Не преследовать реольцев! Это может быть ловушкой!